Глава двадцатая. Надо брать. Наташа. Мама не разговаривает со мной с самого утра. «Мам, ну хватит обижаться. Не получилось у меня приехать. Я уснула. Саша решил не будить. — Ты бессовестная! — задыхаясь, бросает она. — поставила меня в такое неловкое положение. — Какое еще положение, мам? Ты о чем? — Саша у нее решил театрально. Кто он такой, этот Саша, чтобы решать? Нашла ровню. А мне он нравится. И как ты только защитилась! Мозгов совсем нет. Каким местом он тебе нравится? Этим тоже. Вам даже поговорить не о чем. А я о чем, по-твоему, говорила со Славиком? О Рембрандте, кустурице... Или обсуждали с ним научные труды по социологии по вечерам? Дома люди говорят о бытовых вещах, о своих отношениях, о боях в комнату, что приготовить на ужин, как проведем выходные. Для этого в научной степени не нужны. А на научные темы я на работе с коллегами поговорю. А в выходные вы будете ходить не в театр, а на футбол. К праздничному ужину у вас будет не вино, а пиво. Вместо туфель и платья вот, уже кроссовки надела, джинсы. А в общество будешь выходить без мужа, потому что тебе будет за него стыдно, что он ни тему поддержать, ни грамотно мнение высказать. Зато домострой, я тебе обещаю, поверь мне, лучше один раз простить измену, но жить с человеком, за которого не стыдно, чем... мам. Можно я сама разберусь в этих вопросах? За что мне стыдно, а за что нет? Что тут разбираться? Я и так наперёд всё вижу. Поверь моему опыту. Как только слетят твои розовые очки, ты взвоешь. И что дальше? Второй позорный развод? Мам, ну мне просто с ним хорошо. Можешь ты это понять. Но она только яростно гремит посудой у раковины. Я на работу. «Обуваюсь. Уйду пораньше, пока она совсем меня не сожрала». «Что? Ты в таком виде пойдешь?» Вытирая руки полотенцем, поворачивается она. «Получу деньги и куплю костюм. Пока так. Я тебе купила». «В смысле? Я купила тебе костюм, Наташа. Утром ходила в торговый центр». «Мам!» «Переоденься». Бросает костюм на вешалки на диван. Стою, смотрю на него сверху, поднимаю. Это скорее в мамином стиле, бежевый, вязаный, в стиле королевы английской. Юбка чуть ниже колен, верх в мелких вязаных цветах. И он неплохой, нет. И, может быть, еще пару месяцев назад я бы его и надела. Но сейчас, мне кажется, я надену его, и мне будет сразу сорок или даже сорок два. А в вытягивающих стильных джинсах Мне тридцать, не больше. Разглядываю. Дорогой, хорошего качества. Но нет. Может, потому что Саша меня старше, а может, еще по какой причине. Каждый раз, пообщавшись с ним, чувствую себя моложе и легче. И хочется удержать это ощущение подольше. Пусть будут Лизин джинсы и ее короткий пуловер с пышными рукавами. Сама бы я себе такое, конечно, ни за что не купила. Но раз уж случай, надел их на меня. — Вот это всё? — дёргает меня за пуловер. — Тебе не по возрасту. Это пошло и безвкусно. — Значит, надо брать, — звучит у меня в голове фраза из известного фильма. — Мам! — уклоняюсь я опять от неё. — Во-первых, у меня или белые кроссовки, или чёрные ботильоны на сантиметровом каблуке. — Ни то, ни другое надеть с этим костюмом нельзя. Во-вторых, спасибо большое, но одежду мне, пожалуйста, не покупай. Обидевшись, уходит к плите. Не Ну, иди в тряпках, позорь мать. И я быстрее уже одеваюсь, чтобы идти позорить мать, пока она не добавила мне еще каких-нибудь тяжелых мыслей в нагрузку. — А на голове у тебя что? — Волосы, мам. «Собери!» «Нечем!» — развожу руками. Но она недовольна тем, что я отделалась слишком легко, и как только я хватаю сумочку, ее срывает. А они все такие, все до одного, кобели!» «Ты думаешь, одного на другого поменяешь, и все?» «Нет, моя дорогая, этот будет еще хуже. Вот увидишь, вот увидишь!» Сбегаю поспешно за дверь. Сердце болезненно стучит. Господи! Да я и так его уже заранее ревную к его работе и коллегам. Не с женой же он приспособился у стеночки, не раздеваясь так горячо трахаться. Я ведь это и сама понимаю. Не такая уж дура. Зачем мне все это накидывать? Неужели мама не понимает, что это делает мне больно? Я, может, верить хочу в настоящих и стоящих мужчин. Но энергия моя сожрана, и я уже не чувствую себя молодой и красивой, как после Саши. А снова так, разведёнкой бальзаковского возраста. И совершенно нет никаких сил встречаться теперь с коллегами, смотреть им в глаза, улыбаться и делать вид, что я в порядке. Сейчас бы я отказалась от предложения подхватить студентов, но ведь уже пообещала. Уныло плетусь в университет. И так дерьмово моей душеньке, что стою у крыльца, я звоню Саше, чтобы хоть немного вернуть того самого ощущения. Штаров, Привет. Выдавливая из себя улыбку. — Что случилось? — подозрительно. — Нет, ничего. Просто очень захотелось позвонить. — Ну, похвально, Наталья Антоновна. Шутливой интонацией. — Саш, а ты можешь меня сегодня забрать? «В девять. Из университета». Решаюсь я, пытаясь скрыть надрыв в интонациях. «А что ты там делаешь?» «В девять. Пришлось вернуться на работу. Заочники, и мне очень тяжело здесь». «Не могу говорить». Меняется его тон на деловой. «Перезвоню». И я растерянно кручу в руках телефон. «Не перезванивает. Мне становится еще хуже». Как полная размазня поднимаюсь на кафедру. В груди жжет от годливости. Открываю дверь кафедры. «Добрый вечер. На кафедре славы и пара наших сплетниц постарше меня. Наталья Антоновна! Они так рады, так рады, что я вернулась!» Натянуто улыбаясь, киваю. Вячеслав Иванович тоже выдавливает скупую улыбку, немного неловко разводя руками, мол, добро пожаловать. Оглядываюсь и понимаю, что мой стол, мой бывший стол, завален полностью папками, курсовыми, пластиковыми полками, и все это высокой грудой лежит так, что тронешь, и все посыпется и засыплет кафедру до потолка. «Стою, как сирота, не понимая, куда сесть. На кафедре всего четыре стула, не считая моего. На двух — наши тетушки. Один у Славы и еще один для ассистентов. Там сидела Анаит. Ну что ж, теперь. Ставлю сумочку на него. пульс соглушающая стучит. Не зная, куда себя деть, включаю чайник. Вытаскиваю из своего стола кружку, От их взглядов очень неприятно и токсично разъедает в грудной клетке. Сплетницы тихо перешептываются, многозначительно играя бровями друг к другу. Не знаю уж, о чем они, но моему растревоженному сердцу кажется обо мне, Анаит и Славе. Надо подготовиться к лекции. Но я вообще не способна сейчас. «Как у вас дела, Наталья Антоновна? Говорят, вы ищете другое место?» Дела у меня хорошо, спасибо. Господи, зачем я согласилась? В подставке для ручек лежит жидкая помада анаид цвета фуксии в потёртом прозрачном тюбике. Остатки стекли вниз кляксой. Вот, возможно, именно на этом столе они и трахались. Такая вот гадость. Брезгливо вытаскиваю её, бросаю в мусорку. Делая глоток, обжигаю рот. На глаза наворачиваются слезы. «Вячеслав Иванович, а как вы дочь-то назвали?» «Карина», хмуро не отрывая взгляда от бумаг. «Саша, забери меня, пожалуйста, просто забери отсюда, эвакуируй меня!» «Тук-тук, можно?» — заглядывают студенты. «Заваливает толпа парней, это мои с прошлого семестра, поток Лизы. Ромочка, Марат, Иван, Май, спортсмены, все красавцы. И словно ведро тестостерона выплескивается на кафедру вместе с ними. Отгораживают меня, облепляя стол. Мне неожиданно становится полегче. Эти уж точно рады меня видеть. Наталья Антоновна сверкает зубами, улыбаясь. А у наших заочников вы будете вести, принимать? Я... Они на стадионе застряли, не успевают на первую ленту. «А вашего номера нет. Вот попросили нас с ходатайством забежать. Вы их простите, пожалуйста, с накладочку. Дождитесь!» «Конечно!» — киваю я. «А чтобы вам не было скучно...» — ставит Марат на стол набор фирменного шоколада. «Вот, к чаю, от них. Ой, да не нужно было!» — смущаюсь я. «Нужно, нужно!» «Кстати, отлично выглядите в новом стиле!» — строит глазки очаровательный май. «Вам очень идёт!» «Щурится, как котенок Ванечка. Вы вообще другая». «Все, кыш!» – машу на них руками улыбаюсь. «Дождусь я ваших заочников». Засмущали совсем. Флиртунны. Шмелев уходит последний, неожиданно оставляя у меня на столе корзиночку с живыми цветами. «Это от ментов», – подмигивает довольно Рома. И я в цветах и шоколаде, поджимая губы и стараясь не улыбаться, пью. «Свой чай!» Под осуждающими взглядами коллег и бывшего мужа. «Пошли к черту!» Стягиваю с полки книгу и, открывая ее, слепо смотрю на странички, делая вид, что читаю. Рдею, как пионерский галстук, и кусаю губы. На лекции уходят наши тетушки, мы остаемся со Славиком вдвоем. «Постыдились бы, Наталья Антоновна!» — цидит проходя мимо меня со студентами флиртовать. А, -а, -а, -а! дергаю бровями, засовывая конфету в рот. Нужно с ассистентами. Хлопает дверью. Спасибо. Отправляю СМС Саши. За что? Приходит тут же ответ. За цветы. И минут через десять. Пожалуйста.